Глава двенадцатая. Одна буква. Больше часа я бежал, не оглядываясь, пока даже моя повышенная в силу высокого выносливость не показала дно. Давненько так себя не изматывал. Съесть что ли боб? Нащупал в специальном кармашке один. Достал, проглотил. Миг, и я снова свеж. В ту хоть сторону бежал. Вроде в ту. На деревьях мох, что в предземье, что здесь, на земле, с направлением не даст ошибиться. Сколько верст за спиной? Десять точно осилил. Раз живой, до сих пор, значит, земли лесного царя позади. Удрал. Справился. Очень хочется верить, что не только мне удалось из ловушки спастись. Теперь надо своих искать. Или даже чужой отряд подойдет. Хоть пустой лес вокруг. А чем дальше от логова ласки, тем выше шанс встретить зверя. На земле в одиночку бродить слишком опасно. Покричать, что ли? Нет, пока боязно. Вдруг внимание не того, кого надо, к себе привлеку. Лучше сам постараюсь прислушаться. Бесполезно. Вокруг тишина. Побегу-ка я дальше, но уже осторожно, трусцой. Пять минут остановка. Еще пять. Вновь прислушиваюсь. Впереди птичи трели. Теперь точно выбрался перешел на шаг, чтобы не проморгать нападение, если таковое случится. Но еще час долой, а никто меня съесть не пытается. Хорошенько тут звери распуганы. Может, дальше пока не идти? Скоро вечер, если до темноты никого не дойду, лучше здесь ночевать. Приняв решение, свернул в сторону и, не желая удаляться от царских владений, двинулся поперек своего прежнего курса. Нужно выбрать себе дерево для ночевки. Наверху свои хищники, но хотя те, кто по веткам не лазает, в кроню укроюсь. Полчаса поисков и вот подходящий клен найден. Старый, разлапистый, как раз вовремя. В лесу ран темнеет, наверх в лес уже в сумерках. В лес, и тут же спускаюсь обратно. С высоты разглядел огонек. Нашлись, наши. Или не наши, но люди из арха. Костер снизу не виден, но направление я приметил: бегу. Вскоре впереди показался искомый огонек. Загодя перешел на шаг, и, чтобы стрелу не поймать, еще стрельнут на звук с перепугу, громко назвался, не доходя полусотни шагов. Хвала создателю! Первым выскочил мне навстречу Матвей. Услышал мои молитвы. Смерть их, дружище, живой. Сипан с Лимом отстали от командира всего на пару шагов. И я рад, что вы живы! Кто еще спасся из наших? Отвечать мне не требовалось. В свете костра я и так видел всех, кто поднялся меня поприветствовать. Спасибо единому многие здесь. Но и нет тоже многих. Из архейцев тут только глист, третька из новеньких. Предзов больше. Не вижу лишь рыбакала кача и жука. Даже чудик, что чудо само по себе, машет мне, улыбаясь. Но главное чудо — живой и здоровый молчун. Этот хмур но довольным он в принципе никогда не бывает. Боится, что я заложу его. Делать мне нечего. По очереди обнимая товарища, и обошел по кругу костер. Интересное дело. Струну дара вижу, а способность, что выпало дядьке, узнать не могу. Потянул к себе нить, а не тянется. Наверное, Молчун еще не успел дар опробовать, я ведь только воспоминания вижу. Ну, ничего, позже выясню. Пока же просто успокоил мужика, шепнув, что не выдам его. Ночь прошла хорошо, даже очень. Костер своим светом притянул еще одного потеряшку из местных. Бык божился, что видел, как ласка, метнувшись за кем-то в погоню, проскочила сквозь дерево. Как такого зверя убить? Да никак. Но все в прошлом. Утром в сторону полиса нас шагало ровно два десятка человек. Отряд выжил, хоть и сильно уменьшился. Считай, каждого третьего из нас забрал царь. Трое предзов, девять безымянных из местных, и один глядун навсегда остались в этом проклятом лесу. «Светлый бор, говорите?» «Да какой же он светлый?» Матвей позже сказал, что лоскут наш на край того бора закинула. Так-то сосны на много дней пути тянутся. До самых полуденных гор ходя, какие можно с высокой башни увидеть. Стены низкие слишком, деревья обзор закрывают. Хотя еще пару седмиц, и проблема бы это решилась». Когда вторым днем мы добрались до полиса, лес на 300 шагов отступил от канала. Поле пней, что торчат тут и там из вороха обрубленных веток. Хорошенько пустота потрудилась. Не то, что мы, горе-добытчики. Матвей долго не возвращался от капитана Аббаса. Нам-то лишь штрафы за потерянное оружие, а командир наш попал по-крупному. Едва не отстранили его от командования за то, что к царю нас завел. В итоге наказали только монетой, но сильно. Сказал, пару месяцев будет работать за так. По мне справедливо. Ошибка Матвея стоила Йокову дюжину жизней. Если бы не потери шальных, что сгинули всем отрядом, одними деньгами наш командир не отделался бы. А так, получается, большую часть своих людей смог спасти. Но случай со встречей царя он настолько особый, что последствия он и оценить очень сложно. Послушать про ласку размером с коня к нам в казарму сначала нагрянули вольные, а затем и вернувшиеся из похода под вечер багряные пики. То есть лорды, конечно, внутрь не заходили. Наоборот, нас вызвали наружу. Ох, и злости там было. Это для нас найти лугово царя зверей неудача. А охотники великого дома Эрдрам сочли бы такое подарком небес. Эти безумцы помешаны на смелости. Наверняка бы полезли бить ласку. Проклятие от них мы наслушались на три оборота вперед. Почем зря себя лорды ругали за то, что, ища лес поживее, сильно в сторону в своем походе забрали и мимо царских угодий прошли. Теперь уже назад не вернешься. На рассвете очередной скачок, а в другой раз лоскут в этих краях неизвестно, когда окажется. Попробуй потом, найди это место, да и древний зверь уйти может. В общем, про битву с царем можно смело забыть. Чудаки эти крашеные. Я бы радовался на их месте, мало им, что ли, добычи попроще. Зачем лезть на рожон? Уж кому-кому, архейской знать и торопиться нужды никакой. На твердь раньше, чем сто лет стукнет, они не уходят. Отмерно копить богачам не проблема, но так у них принято. Первый век служишь дому и по лесу. Дожил. Заслужил сделать шаг на следующую ступень, ведущую к могуществу лестницы. Как ни странно, а лорды, как и другие архейцы, верят в путь и в вершину». Просто в их понимании начинается дорога наверх не с земли, а именно с тверди, где воины ждут настоящие испытания. Как потом рассказал мне Матвей, все мужчины великих домов ходят в срок в отрядах добытчиков. Тоже подневольные люди, если задуматься. Каждого сызмольства учат на воина. Каждый, как 18 лет стукнет, становится в очередь на желтую нору. Если бездна не сгубит, будь добр, сходи еще в бурую. С двух попыток не взял боевой дар? Иди в третий раз в бездну, в четвертый, в пятый. В общем, пока не получишь. Тогда уже и в отряд вступить можно. На черные и на красные норы, потом своя очередь, уже только из опытных бойцов состоящая. Там еще дольше ждать. Но ну и лишь когда все цвета ворот в бездну собрал, покидаешь добытчиков. Только далеко не у всех эту дорогу пройти получается». В народе даже присказка есть — мрут, как лорды. Через все круги бездны пробирается лишь каждый десятый. Зная, что только прошедший путь истинного архейца лорд получает право завести семью, уже не видишь ничего удивительного в традиции местной знати — брать себе сразу трех жен. Наследников им нужно побольше, причем мальчиков. От лишних дочек в великих домах принято избавляться. Подробностей не знаю и знать не хочу». Может, при рождении душат, может, тайно в сиротские дома отдают. но внешки такие есть. Арх жесток, родиться здесь лордом не манна небесная. Лучше вольным, а еще лучше и вовсе в каком-нибудь другом полесе. Мой знатный покровитель в свое время все эти этапы прошел. Пять даров у Мехмеда, один из них двушка. Сброшенного мной взгляда на нити в груди лорда и начались позже мои расспросы Матвея, принесшие все эти знания. Красноволосый ведь снова приехал. Прямо посреди ночи. Командир разбудил меня и вместе пошли к капитану. Ох, и орал, думал, молниями Матвея шарахнет. Это тот дар, что я успел подсмотреть, когда лорд тряс меня, объясняя, как я ему важен. Он, как Чопарь, умеет из рук бить разрядами, только молнии дальше летят. Не на локоть, как у моего друга-охотника, а на целую сожень. Потом как-нибудь выясню и другие способности лорда. Среди четырех некрасных наверняка тоже есть хоть один боевой. Опасный мехмед человек. И поживший немало, 91 оборот уже отроду. Зря я думал, что у дядьки нет сыновей, точно есть, и скорее всего, не один. А уж сколько их сгинуло в бездне? В общем, впредь далеко мы не ходим от стен. День пути самый край. Наше дело прочесывать округу лоскута, искать норы. Пока спора срок не истечет, старый зверь не про нас. Матвей жизнью за меня отвечает. Теперь его яиц лорду мало. Наорал на всех, потрепал меня по щеке и уехал. Извините, друзья и товарищи по отряду, но наградных нам следующие два месяца не видать. Норы в бездну под каждым кустом не висят, да и шанс, что ребята из других пальцев от полиса уходя их пропустят весьма невелик». Единый как будто услышал молитвы Мехмеда. Утренний скачок вынес полис в такие места, что не только нам, вообще всем, кроме разве что лордов и вольных, кого летуны переправят, предстоящую седницу не грозит умереть в зубах зверя. Если в воду, конечно, не лезть. Там, поди, водится чудище, каким схарчить человека расплюнуть. К реке лоскут вынесла. К широкой, глубокой и отрезающей нашу сторону арха От покрытой нечастыми рощами зеленой равнины. От стен до высокого берега всего пара верст. Какие тут норы. В первый день всего зверя, что с этой стороны реки отыскался, повыбили, и все шесть остальных помогали пустышкам таскать волокушами глину. Она тут отборная, и ее здесь йока. Дом эрдрамы запасы пополнит и соседям излишки продаст. Хоть какая-то польза от неудачного для наших хозяев переноса. Но семь дней миновало, и новый скачок вновь закинул нас в лес. На земле лесов много, каких только нет. Этот — сплошь дубы, а под ними малинники. Ягода поспела как раз. Тут все зреет раньше, чем у нас за морем в предземье. Кабанов, оленей, медведей, волков, зайцев, косуль, муфров, рысей полно. Даже нам, ограниченным днем пути от стен полиса, добычи досталось немало. И трофейных зверей была пара, и три семени взяли. И опасности для нас никакой. Так, царапины. С удовольствием бы и дальше пошли, но Мехмеда приказ не дает. Ночевали всего в дюжине верст от лоскута. Лес, хоть столько отрядов прошло по нему, все равно полон звери. До самого рассвета пришлось поддерживать здоровенный костер, что только и удерживал хищников от нападения. Утро тоже задалось — не успели охоту начать, как попался трофейный олень. Мог уйти, но Матвей перед ним свои искорки кинул. Зверь в прыжке сам себя и прикончил, пробив насквозь грудь. Остановились для разделки, и вот они молитвы Мехмеда. Пока командир под присмотром Гледунов вскрывал зверя, чудик сунулся в подвернувшийся рядом малинник. Так-то половина отряда на ягоде пастись принялась. Пока время есть, но Кузьма полез в заросли, и «пожалуйста», Дарт трактирщика бездаря снова сработал? «Нашел! Нашел!» Тонеслось из кустов. Тут уж все, наплевав на колючки, ломанулись вглубь. Мать честная. Не просто нора. Самый лучший цвет какой есть. Красная попалась везунчику. И где нужно попалась, тут и до лоскута близкая седьмица в самом начале. Лучше любых даров бездны такая удача. В этот раз наградные дадут. «Считай, целую рубиновую марку наш чудик нашел». «Все, охота закончена». Матвей тут же погнал половину отряда обратно в полис. Глист знает, что делать. Доложит капитану, тот тут же прикажет поднять красный флаг над воротами. Это сигнал такой. Во внутреннем городе на башне дежурит такой одаренный, что зор Чарла. Его дело как раз замечать эти флаги. Едва углядит, как четверо лордов по одному от каждого великого дома. Чья очередь закрывать нору этого цвета, помчаться к воротам, с которых подан сигнал. Очередные всегда наготове. Двух часов не пройдет, как прискачут к воротам, а дальше глист с нашими, кто ушел сейчас с ним, отведут лордов к нам. Наше дело же просто стеречь нару. Считай день, а то и все два без охоты. Зато выпал шанс поглядеть на самого знаменитого Хо. Нара красная, так что вечный правитель арха по закону имеет право эту нору закрыть, если лорда не справятся. На черные говорят, не всегда он приходит, но дар до двушки поднять даже для этого небожителя перспектива заманчивая. Матвей предупредил, что если правитель объявится, нам ближе, чем на десяток шагов подойти к нему смертью грозит. И правило это касается всех. К вечному хо даже лордам нельзя приближаться без его позволения. И понятно». Убить оно можно любого. Печется о своей безопасности, гад. Я, как узнал, что нынешние порядки в архе дел рук Хо, тотчас возненавидел правителя, превратившего ненавистный мне полис в ту батрачью тюрьму, какой стало это мерзкое место. Прикончить бы эту древнюю тварь. Да самому помирать неохота. Да едва ли оно и получится. Небось, многие пытались за эти века, что он правит архом пока ждем, косим топорами малинник, чтобы расчистить подходы к норе. Представлению, какое здесь намечается, нужно много свободного места. Вольные, которые избегаются к норам других цветов. Вдруг появится шанс выкупить себе право закрыть после лордов. К красной не пойдут, тут им нечего делать. Но четверку знатных счастливчиков обязательно будет сопровождать целая группа поддержки. К полудню освободили поляну от лишней растительности, чем сильно огорчили матерого мишку, явившегося попастись к облюбованному малиннику. Чем земля хороша? Здешний зверь зачастую встречается с человеком лишь единственный раз в своей жизни. Дичь не пуганная, сама в руки идет. Огорченный медведь с ревом бросился на двуногую мелочь и упал, рассеченный незримым клинком. Жаль семян нет, но четыре баба тоже дело. На обеде подсел к молчуну. Все по-слимому ушли с глистом в поле, сболтать не с кем. Но я и не для разговора. Хочу еще раз попытаться дар дядьке увидеть. На что он рассчитывает? Ведь вскроется все равно. Не дураки же они здесь. Раз придумали правило в нор не лезть, значит, как-то потом проверяют. Невзначай, будто бы дотронулся локтем. Вижу нить косым взглядом, тянусь. Опа! Смотрю глазами молчуна себе на ногу. Да, само собой тоже его. Вокруг мертвые и умирающие кабаны. Как раз вчера били стадо. Узнаю это место. Сейчас пустота, небось, отыскала уже, то был всего в паре верст от стены. И туши утащены. Мясо там сотни пудов. Один боров так вообще был хороший, с него семя взяли. Причем молчун и свалил того зверя. В прямой сшибке насадил на копье. Откинул кабан тогда пред засажений на три — Мы думали, крепко достался охотнику, но нет, синяки только. Поднялся, отряхнулся и пошел вскрывать тушу. Никто и не заметил, как Молчун успел даром воспользоваться. Под штанину засунул руку, вроде как уши почесать. А сам растянутый голеностоп подлечил. он теперь. Второй раз при мне желтая нора, эту пусть и не боевую, но всеми желанную способность человеку дает. Айк вон тоже заветный дар из воронки такого же цвета принес. Повезло Молчуну. Лекаря, небось, не пустят в расход. На арену в один конец путь. Кто же будет такими полезными бутраками разбрасываться? Узнать бы еще, какое испытание дядьке досталось. Но не скажет молчун. Можно даже не пробовать выведать. Демон или загадка? Точно не лабиринт. В край измотанным прец не выглядел. Ну и ладно, мне главное, не как дар добыл, а какой. Теперь знаю хоть чего от нового испеченного одаренного ждать. Молчун он себе на уме. «Может, запросто что-нибудь выкинуть?» «Загадочно и больно!» По ночи лорды не захотели разыскивать нас. Видно, как узнали, что нора рядом, то сразу расслабились. Какой смысл им торопиться, когда можно, выспавшись, поутру к норе двинуться? Как-никак тяжелейшее испытание знатных ждет. Или одного из них, или двух, или только троих, это уже как свезет. В общем, прибыли ближе к полудню. И прав был Матвей, говоря, что приедут не одни». С каждым лордом явилось по паре десятков благородных мужей соответствующего великого дома. От ярких нарядов и пышных причесок сразу же заребило в глазах. Наших, красных, особенно много. Эрдрам, как хозяева сектора, где найдена нора, отправляют своего представителя в бездну первым. Мехмед тоже здесь. Не поленился, как и прочие знать, приехать верхом, не в повозке. Подзывать к себе Матвей не стал». Дела наши тайны для посторонних. Но мне подмигнул, поймав взгляд. Сегодня набеленный петушок-гребешок всем доволен. Отправил нас Нора искать, и нашли, да еще какую, самую лучшую, красную, как одежда и волосы четверти знатных зрителей. Только сам испытуемый от великого дома Эрдрам не наряден. Облачился в обычное для лордов-охотников пятнистое платье. На голове обтянутый тканью шлем, на спине рюкзак. Весь обвешан оружием, в руках длинная пика. Хорошо подготовился. Впрочем, как и все остальные, кому идти за ним следом. Выглядят лорды все четверо бодро и собрано. Не то, что мои товарищи по отряду из местных, у кого рост пониже. Глисту, Сёпе, Лиму и прочим, видать, пришлось бегом бежать, путь указывая. На, казалось бы, просторной поляне в момент стало тесно от зрителей. Нам доверили теречь лошадей, но с этим и местные безымянно исправятся. Предзов Матвей расставил вокруг толпы. Охранять. Всё же таки в лесу, а не в полисе. Хотя, кого тут охранять? Сотни одарённых в разноцветных нарядах. Такая сила, которой никакой зверь не страшен. Я даже наглости набрался, залез на дерево, чтобы вроде как следить за окрестностями. А на самом деле отсюда, Светки. Мне, низкорослому, только нору видно. Любопытно же посмотреть на то, как они закрывать её будут. «Не понял». Зачем это лорд пустил сейчас в небо огненный шар? В кронах вокруг поляны никакой зверь не прячется. Да и мимо ветвей он пульнул. Наверное, сигнал подает. Кому? Ты что тупишь, Китя? Понятно, кому. Не все еще зрители съехались. Один самый важный запаздывает. Впрочем, кто сказал, что запаздывает? Наоборот, вечно ждал, когда все соберутся. Ему долететь. Я уже догадался, что правитель арха примчится по воздуху. Всяко быстрее, чем остальным добираться верхами. Через десять минут в небо отправился еще один огненный шар. Неужели от самого полиса к нам летит? За один присест? Сильно. Крам так не мог. Расстояние-то приличное. Я думал, Хог где-то поблизости ждет, на каком-нибудь дереве, куда загодя добрался, зная примерное направление. Видать, нет. И второй сигнал стал последним. Не прошло и пяти минут после подачи сигнала, как в небе над поляной появился одетый в черный человек. Сплошной закрытый костюм обтягивал мускулистую фигуру. Вместо куртки развивающийся на ветру длинный плащ. На широком с серебряной бляхой поясе два меча в узких ножнах. Другого оружия нет. На голове черный же глухой шлем с опущенным маской забралом, Заканчивающейся снизу кольчужной сеткой, не спадающие на шею сверкающим вортом. Народ внизу тут же принялся расширять круг. Пара секунд, и от центра поляны крайних зрителей отделяет полтора десятка шагов. Правитель, видать, ждавший именно этих маневров, резко спикировал вниз, сбросив скорость лишь перед самой землей. Невысокий, но и не ни низкий. Роста в нем локтей шесть. «Не худой» но и не особо плечистый, обычный, средний в размерах мужик. Переодень его, сними, шлемы из толпы выделяться не будет. Зачем он скрывает лицо? Безымянные из местных рассказывали, что вечный правитель на публике всегда появляется в маске. Опустившись рядом с нарой, Хо поднял руку вверх. — Мои приветствия достойным сынам великих домов, не менее великого арха! Громовым басом, не вяжущимся с обычной фигурой отнюдь не гиганта, вылетело из-под шлема так громко, что даже я без проблем смог расслышать слова вечного правителя Хо. Как будто это не его голос. Специально басит. Занявшая края поляны знать дружно согнулась в поклонах. Со слов местных все лорды почитают правителя арха безмерно. Четверо испытуемых так и вовсе опустились на одно колено с опущенными головами. «Слава вечному правителю Хо!» — грянул хор голосов. Само собой, наши тоже орали приветствие и тоже припадали к земле. Один я наглой белкой сижу. Мне на ветке поклон не отвесить, так что пришлось притвориться немым. Один йог никто на меня не смотрит. «Красная нора!» — кивнул на воронку правитель, когда поляна затихла. «Не каждый месяц удается такую найти». Большая удача и большая опасность внутри. Сегодня одному из вас, надеюсь, это будет достойный сын Великого Дома Эрдрам, предстоит завершить путь истинного архейца. Последнее испытание бездны для вас на Земле. Не подведите свой полис, свой дом и себя. Прошу первого испытуемого приблизиться. Лорд-очередник из нашего Красного Дома кивнул своим провожатым и уверенным быстрым шагом направился к правителю и к норе. «Ты знаешь традицию, достойный сын Арха!» обратился Хок, к остановившемуся в двух шагах от него одаренному. «Первый испытуемый при входе в Красную Нору получает от меня помощь. У тебя будет 30 секунд. Если там демон...» кивнул на нору правитель. «Атаку сходу. Половину минуты ты будешь неуязвим. — Спасибо, господин, — поклонился лорд. — Я готов. — Удачи. Будь храбр и мудр. Протянув вперед руку, Хок коснулся плеча испытуемого, и тот резко бросился в красную воронку. — Так вот оно что. У правителя дар, как у шапки перед тем, как лорд скрылся в норе, я успел разглядеть окутавшее его тело мерцание. Защитный покров. И не на пять секунд, а на целую половину минуты. Видимо, этот дар ухо двушка. Неплохой подспорье. Теперь ясно, почему за красную нору нам такие наградные отваливают. Дом, где она найдена, получает серьезное преимущество. Следующий лорд, если этот не справится, пойдет в бездну уже без подарка правителя. «Сожалею!» Громовой голос хопа тонул в поднявшемся шуме. «Вот ведь йог! Красный лорд не прошел испытания, нора продолжает висеть. И подаренная защита не помогла бедолаге. Я внезапно поймал себя на мысли, что мне жаль сгинувшего. «Ты чего, Китя? Тебе же на этих крашеных петухов наплевать! Просто общему азарту поддался!» «Представляю, что сейчас чувствует следующий испытуемый. Теперь очередь нырять в бездну переходит к синему лорду из Великого дома Альфатх. Жаль, что в нору убийцу лезть не твари верхану. Моего врага среди зрителей нет. Вот его бы я с радостью в бездну загнал». «Ясно же, что сегодняшнее испытание настолько сложное, что нырять в эту нору — почти верная смерть». «Вечная память достойному сыну Великого Дома Эрдрам», — пробасил Хо. «Он был смел. Прошу приблизиться следующего испытуемого». Короткий поклон своим, и вот к вечному правителю Арха подходит второй одаренный. «Тебе будет сложнее достойный сын Арха». «Что?» — внезапный удар удлинившейся руки испытуемого обрывает речь правителя. Превратившийся в острие копья кулак пробивает грудь Хой, выныривает у него из спины. «Сдохнило!» — выкрикнувший эти слова лорд бросается в нору. «Убил!» «Нет!» — правитель арха не падает. Взмах рукой и несостоявшийся убийца распадается на две половинки. Верхняя, начинающаяся от середины груди, летит в бездну — Нижняя, с животом и ногами, заливая все кровью, шлепается на землю. Кишки вываливаются наружу. Обалдеть! Ухо среди даров и незримые клинки, как у меня есть. А еще некая способность имеется, что не дала ему сейчас сдохнуть. И не в лекарстве дело, там же сердце пробито. Он и правда бессмертный. Кстати, рана в груди уже вовсю зарастает, объятая зеленым свечением. Это сколько же у него даров! «Его отца ко мне!» — по голосу слышно, что пробитая легкая еще до конца не срослась. «Господин, не губите! Дом Альфат к этому не причастен, клянусь!» Упавший на колени лорд уперся лбом в землю. Эту позу все синие дружно приняли мигом раньше. Знать же других домов, наоборот, обнажило оружие и направило его на возможных предателей. «Где его отец?» Рана на груди правителя полностью затянулась. Вторая, что на спине, наверняка тоже. Сквозь оставшуюся на покрытой кровью одежде дыру видна розовая свежая кожа. «Три оборота, как ушел на твердь, господин. Я его дядя!» «Жду тебя с головой дома к себе, чтобы вечером были». Последнее произнесено с таким холодом, что даже у меня по спине побежали мурашки. «Да, господин». Продолжайте! Бросает Хо зрителям. Пусть следующему испытуемому повезет больше, чем первому. Дальше без меня. Сказав это, вечный правитель Арха резко возмывает в небо. Миг, его уже нет. Вот так представление. Ни одного меня кое-кто очень сильно желает прикончить. Этот ход тоже чья-то желанная цель. «Интересно, чья?» И лишь долей секунды спустя до меня доходит. «Ох, еженьки! Одна буква, но какая важная!» «Ло!» Он назвал его «Ло!»